Глава 49. Дилемма. Врач вышла из кабинета. Владимир Маркович медленно достал из внутреннего кармана пиджака небольшой прозрачный кристалл в легкой оправе, подвешенной на тонкой серебряной цепочке. Лев вспомнил описание, которое он прочитал на бумажке, найденной в Юлиной косметичке. Плоский шестигранный диск диаметром 3 см и толщиной 5 мм, нанокерамика с включениями редкоземельных металлов и тербии годолиней. Поверхность покрыта биополимерной пленкой, реагирует на температуру тела. При активации светится тусклым синим, как экран у старого радара. Лев помнил описание практически наизусть. На цепочке висел именно такой шестигранник. Камень мерцал в свете электрических ламп, словно в его глубине пульсировала чужая жизнь. «Маркуша, сейчас будет не больно. Ты помнишь, что тебе папа показывал?» Голос деда дрогнул. Мальчик испуганно сжал пальцы в кулачки, но кивнул. Инга сделала шаг вперед. Ее сердце колотилось так громко, что, казалось, его слышат все в комнате. Она присела перед креслом, чтобы быть на одном уровне с ребенком, и мягко спросила. «Марк, что тебе показал папа?» Мальчик замер, его глаза расширились. Потом губы дрогнули, и он прошептал. «Солнце в кубе!» В тот же миг Владимир Маркович поднес кристалл к горлу мальчика и кристалл вспыхнул. Сначала слабым, голубоватым свечением, затем свет стал ярче, превратившись в ослепительную белую вспышку. Воздух вокруг затрепетал, будто от невидимого удара. Инга почувствовала, как по коже пробежали мурашки, а в ушах зазвенело, словно кто-то играл на хрустальных бокалах. «Работает!» – прошептал лев, глядя на свои руки. Он ощущал это, как будто невидимые оковы внутри него разжимались. Кристалл не нужно было никуда вставлять. Он вибрировал в воздухе, словно улавливая незримые сигналы, а затем погас. Тишина. Марк смотрел на них широко раскрытыми глазами. Ребенок был напуган. инги так хотелось прижать его к себе. Погладить по его светлой головке, успокоить и рассказать добрую сказку. «Тетя, все?» – спросил он дрожащим голоском. Владимир Маркович медленно опустил кристалл. Его лицо было бледным. «Все, система деактивирована». Лев резко выдохнул. «Значит, Глеб и его люди свободны?» да Теоретически с их жизнью снята угроза. «А лекарство спросила Инга, глядя на Марка. Владимир Маркович мрачно улыбнулся. «Теперь, когда кристалл активирован, мы можем получить доступ к деньгам». Система подтвердила, что условия сделки выполнены. «Но есть условия». «Какое?» Ты должна отдать голос. Инга замерла. Что? Твой голос теперь ключ. Если ты согласишься, мы сможем вывести средства Но чипы запомнят его. И если Вортекс обнаружит это, они придут за тобой. Лев резко вскочил. Нет, это ловушка. Ловушка все, что тебя окружает. Повернул голову в его сторону Владимир Маркович. «Думайте». «Ты понимаешь?» – сказал он Инге. «Твой голос теперь часть системы безопасности счета. Чтобы получить доступ к деньгам, тебе нужно пройти биометрическую верификацию, а Вортекс мониторит все попытки доступа. Тебя вычислят за ноль секунд». Инга смотрела на Марка, не отрываясь. «Счет в швейцарском банке анонимный, но с голосовой идентификацией. Это тебе понятно?» Повторил Владимир Маркович. «Да», – кивнула Инга. «Что касается «Вортекс», то они исполнители, настоящие владельцы, международный консорциум, связанный то ли с военными, то ли со спецслужбами. Тебе не надо этого знать». Они заказали Олегу разработку чипов для контроля над людьми и не только, а он, как вы понимаете, нарушил договор и продал копию технологии. Деньги есть доказательства утечки. Они не будут разбираться, виновата ты в чем-то или нет. Ты пришла за деньгами. Ты свидетель, тебя надо убрать. Заодно и Леву. Он бросил взгляд на бывшего зятя. «Получается, если я заберу деньги, я подпишу себе смертный приговор?» «Себе и Лёве». «А как же лекарство для Марка?» Инга начала догадываться. «У меня нет ответа», — сказал Владимир Маркович. «Вортекс пока не понимает, что произошло. Они заметят сбой, но не сразу найдут источник». «А как мне выйти из игры?» Инга растерялась. «Лёва, что нам делать?» «Силы очень неравные, я думаю. И инсценировать нашу гибель ничего не даст. Уничтожить вортекс изнутри очень денежно, ёмко и сложно, в принципе. Остаётся только одно. И что это?» Инга затаила дыхание. «Послать их и их деньги ко всем чертям». «Слабак!» вырвалось у Владимира Марковича. «Уж как-нибудь!» — огрызнулся Лев. «Инга, пойдем поговорим с доктором, какие у Марка перспективы, что за лекарство ему необходимо. Есть наверняка государственная очередь на препараты. Да и вообще, никто не собирается рисковать жизнью ради... Вы не в курсе, о каких деньгах идет речь?» — посмотрел Лев на Владимира Марковича. «Тебя это не касается», — бросил он ему. В очередь он встанет лет на двадцать. И все же. Пятнадцать-двадцать миллионов баксов? Не думаю, что больше. Если бы не сын, Олег на это бы не пошел. Ничего умнее не придумал. Владимир Маркович не жаловал зятя совсем. У Льва зазвонил мобильный. «Шеф!» – это был Глеб. «Если мы с ребятами сможем вам чем-то помочь, то ждем команду. Я сообщу, когда мы будем готовы. «Приходите в себя сначала», — ответил лев.